Глава 21. Вот ведь недоумок Он что решил? Напасть на меня? Уговорил своих дружков-дебилов, что можно вот так приехать к графу и делать все, что захочется. Или он действительно считает, что я присвоил себе чужое имя? Егор Миша, за мной. Остальные за ворота не ногой, особенно к вам относятся. я убедительно посмотрел на Атаса и его банду. На бедре у меня висел стилет, но я велел Мише захватить трофейный многозарядный огнестрел на случай, если друзья барона разбушлатятся, и их придется утихомирить. Жалко, что ни одного мага у меня по-прежнему нет. Так бы можно было поиграть мускулами, в случае чего. «Все же, как бы мне не хотелось размазать этого червяка об ворота, лучшим вариантом будет выставить его за порог с позором. Излишнее внимание сейчас ни к чему. К тому же у меня есть чем заняться в ближайшие несколько часов. Но если дело дойдет до защиты своих интересов, придется успокоить Вяземского навсегда». «Плевать, что среди его дружков кажется какой-нибудь граф. Эта земля принадлежит мне. Неважно, стоит ли кто за моей спиной или нет». Мы уже залезли в вездеход, когда до ушей долетели звуки клаксона. Он еще смеет мне сигналить. «Хотите показать, какие вы крутые? Пожалуйста». На улице уже стемнело, так что можно немного поиграть с детскими страхами. Я хлопнул по плечу Мишу, чтобы глушил двигатель, и вышел из машины. То, что в округе иногда появляются пробои, известно всем. Все-таки под боком целая аномальная территория, в которую предприимчивые дельцы вводят экскурсии. Так что вряд ли кто удивится, если вдруг где-нибудь вылезет пара страшных тварей. А ночью, ночью может показаться всякое. Я пустил через свои каналы энергию обелиска и установил с умертвиями ментальную связь. Теперь они будут иметь постоянную подпитку, а не зависеть от меня». «Так, эти двое отправятся в обход и зайдут к гостям со спины, а эти пойдут с нами, но перед воротами разойдутся и займут позиции вдоль ограждения. Задача предстояла нелегкая — держать в узде сразу пять нежитей и вовремя скорректировать их поведение». «Сколько там человек?» — бросил я Игнату. «Пока вижу восемь. Все, поехали». Только не быстро. За воротами, как и говорил мой помощник, в свете фар стояли восемь человек. Двое из них пытались сломать замок, лупя по нему обрезками труб. Увидев приближающийся вездеход, налетчики сразу же разошлись полукругом. Вяземский остался стоять в центре, аккурат перед решетчатыми воротами. Высокородных друзей с ресторана среди группы поддержки я не заметил. Значит, нанял обычных отморозков и поехал наводить порядок. «Эй, сюда! Дайте мне Пугачева! Я научу его как следует разговаривать с аристократами!» Даже в свете фар я видел его нелепую морду. Похоже, парень тронулся умом на почве маниакальной жажды мести. «Ты хоть понимаешь, что привел этих людей на убой?» Сходу заявил я, выходя из вездехода, который встал горящими фарами в створ ворот, так, чтобы гостям не было видно, что происходит по бокам. «Да кто ты такой, нищеброд? Посмотри на свою рухлядь. Там даже свиней жалко держать». Ни состояния, ни гвардии, ничего. Я же говорил, парни, что мы сегодня хорошо развлечемся. Надо было тебе продать свою халупу, граф, когда была возможность. Я бы тогда получил свои деньги, а ты бы остался жив». Парень, видно, приехал сюда заработать на богатеньких ариста, но обломал зубы. Бедняга даже на нормальных наемников денег не хватило. Притащил с собой кучу уличных бандюков, которым только крестьяны запугивать. Я краем глаза увидел, как дернулся Миша. В левой руке он держал нож, а в правой сжимал монтировку. «Стоим!» — не сводя взгляда с Вяземского, приказал я. «Интересно посмотреть, как он будет действовать дальше». Этот новосибирский заморыш наговорил достаточно, чтобы не уехать отсюда. Сделаю из него ключника в стойле для нежитей. — Смотрите, он засал! — Прокричал Вяземский, тыкая в меня пальцем. Один из бандитов в предвкушении потер ладонями, кастуя между ними молнию. Слабенькое, еле заметное, Такими разве что разгонять бродящих собак. Понятно, что сделано это для поднятия духа или в качестве сигнала к нападению. «Если уйдете сейчас, я оставлю вас в живых», обратился я к топтавшимся от нетерпения бандитам. Естественно, никого отпускать я не собирался, а просто хотел поселить в душах некоторых из них зерно страха. Он мне еще понадобится. Не дождавшись ответа, я мысленно приказал умертвием атаковать. Стоящий с краю отморозок сразу же вспыхнул от прямого попадания огненного шара, даже среагировать не успел». Одновременно с ним свалился и тот, что находился с противоположной стороны. Из груди его торчали каменные шипы. Остальные бандиты бросились в рассыпную, открыв беспорядочную стрельбу. Мы сразу же укрылись за вездеходом. Так, некромаги моя стрелялись. Остались два серпореза и ядовитый гусь. Перед воротами тем временем разыгралась целая драма. Со стороны леса внезапно выскочили умертвие с костяными серпами вместо рук и набросились на спрятавшихся за машинами бандитов. По остальным начал отрабатывать бомбардир, метя едкими сгустками слизи прямо в глаза. Расправившись со своими жертвами, серпорезы пошли добивать тех, кого ослепил бывший бандит по имени Гусь. Спустя минуту перед воротами наступила тишина. «Миша, вызывай уборку. К утру здесь должно быть чисто. Машины в гараж». Я прошелся по площадке, обращая бандитов нежить, одновременно запечатывая процесс разложения. Я остановился напротив Вяземского». Барон был мертв. Серпорез угодил ему серпом прямо в милое личико. И сейчас оно улыбалось самой широкой в мире улыбкой. «Жаль», — хотел лично обратить этого неудачника. Я на ходу подцепил висевшее на нем проклятие и уже пошел дальше. Как вдруг замер, как вкопанный. Вместо того, чтобы пополнить коллекцию, я лишился всего, что у меня было». Добыть да такого не может. Все три проклятия просто испарились, когда я попытался с ними взаимодействовать. Их больше нет, а мое ядро снова откатилось на первую ступень. Сука! Я взглянул на метку Изиды. Полностью темная. Так вот, что происходит, когда использую ждар с отрицательным балансом. Хитрая сучка! Могла бы намекнуть. Когда мы погрузились в вездеход, к воротам уже подходила бригада моих работников с ведрами и тряпками. Командовал этим шествием Коля. «Имение графа Шувалова. Утро днем ранее». «Как думаешь, никого не напоминает?» Граф небрежно бросил на стол несколько распечатанных фотографий. Тяжело вздохнув, барон Зимин сгреб разлетевшиеся по столу листы бумаги, намеренно сминая их пальцами. Как же достали эти внезапные планерки, будто они что-то изменят. С копией фотографии на него смотрело обезображенное лицо трупа с перекошенным ртом и обледеневшими бровями. «Прошу простить, ваша светлость, но неужели вы вызвали меня рассматривать фотографии замерзших бомжей?» Ноздри графа Шувалова раздулись, а на виске выступила Вена. «Ты мне обещал за сутки разобраться. Ляхова найти, с Пугачевым решить. Сколько уже прошло? Два дня? Три? Почему я первым узнал, что Ляхова нашли в какой-то там деревне?» Последние слова граф уже прокричал, стуча кулаком по столу в такт каждому слогу. Барон вытянулся в стронку. Все же попадать под горячую руку глупо и травмоопасно, особенно когда не выполнил поручение. Не зря его Шурин ходит с ужасным шрамом на губе, оставшимся после посещения всеми любимого дядюшки графа Шувалова, доверенного лица брата самой княгини Новосибирской. И что они так вцепились в какого-то Ляхова, когда можно просто взять и силой прибрать все нейтральные территории? «Все равно этому безвольному тюфяку, томскому князю, который, кстати, тоже какой-то там родственник нижний, они ни в какое место не вперлись». «Прошу прощения, ваша светлость, но я даже и не думал искать в сети. А к Пугачеву я еще вчера две группы отправил, как вы и говорили. Независимо друг от друга». «И что? Какие результаты? Они отчитались?» Барон Зимин почувствовал, как начинают дрожать коленки. Умеет же эта старая сволочь подводить к самым неприятным вопросам. Пока нет. Связной вот-вот должен был перезвонить. И не перезвонит. А знаешь почему? Потому что он уже сдох. А ты, скотина тупая, в это время шлялся по ресторанам и даже не удосужился проконтролировать вопрос. Барон чудом уклонился от брошенной в него хрустальной пепельницы. Та ударилась в лакированную панель стены и разлетелась сотнями прямоугольных осколков. Граф надел слетевшие с носа очки и облегченно выдохнул. Иногда полезно вымещать злость. Такие эмоции в его возрасте копить все же нежелательно. — Слушай внимательно, — зашипел он. Эту фотографию нарыл мой человек из разведки. Случайно, по моей просьбе. Нашли мы того, кто тело фотографировал. Вышли на барона, на земле которого это случилось. Эта гнида сбросила труп Ляхова в прорубь, а все документы, что при нем были, сожгла. Понимаешь? Понимаю. Но как это относится к делу и к Пугачеву? А то, что Ляхов вышел из бастиона вместе с Пугачевым. Его лейтенант с проходной опознал по фото из архива, когда за зайца взяли. А потом алёп, и Ляхов уже труп. На дне озера бултыхается. Граф откинулся на спинку кресла. Мы его даже подняли, чтобы проверить, не врет ли тот барон. Полдня мудохались. Отравил Ляхова Пугачев. Экспертиза показала, только там со временем смерти какая-то путаница. Не знаю. «Думаете, мои люди уже мертвы?» «Сомневаешься?» Барон замолчал, склонив голову. «В общем так, этого Пугачева становится слишком много. Он знает, что с ним хотел сделать Ляхов и убрал его». Он знает и про другие случаи, но почему-то не взял бумаги для доказательств. Может, он копии себе оставил, чтоб от себя отвести. Кто знает. Избавиться от него нужно. В первую очередь. Не будет его — не будет проблем. Но ведь то, что они вышли вместе, еще ничего не означает. Лехов не тот человек, с которым так легко справиться. Он боевой офицер. Видимо, не такой уж он и крутой, этот Ляхов. Повторю, с Пугачевым нужно решать прямо сейчас, пока он не окрылился. Сейчас он цель номер один. Не знаю, может, он гвардию успел собрать, раз твоими засланцами на раз справляется. Барон окончательно осознал, что теряет контроль над ситуацией. Но в последний момент собрался и с уверенностью выпалил. Я знаю, как прижать его к стенке. Дайте мне еще один шанс, ваша светлость. Часы на панели вездехода показывали девять вечера. Уже двадцать минут мы крались по грунтовой дороге с выключенными фарами. Вокруг плотной стеной стояли кедры, и звук от двигателя сразу же растворялся среди густого лапника. Миша управлял вездеходом вслепую, ориентируясь только на мои команды. Ментальное зрение позволяло видеть очертания на расстоянии пяти метров, так что проблем с навигацией не было. Достаточно, чтобы не съехать в кювет и успеть притормозить перед глубокими ямами. «Стоп!» — скомандовал я, когда в поле зрения показался съезд. «Пару метров вперед и налево. Склон крутой, так что выворачивай тоже круто. Понял?» Мы съехали на поляну и углубились от дороги на несколько сотен метров. Загнали вездеход во враг, вышли и заперли двери. Дальше пешком. Последние пять минут в воздухе отчетливо чувствовался запах гари. Земли Казанцева уже рядом. Осталось определить точное направление и взять нужный темп. Первым в колонне шел я, сразу за мной Миша, потом пять умертвий, двое из которых несли маленьких химер. Замыкал шествие Егор. Коротышки бежали параллельным курсом, справа и слева, на небольшом расстоянии от нас. Они отлично видели в темноте и двигались абсолютно бесшумно. Через несколько минут хода вдалеке послышались крики, а еще через минуту мы вышли к опушке. Над горизонтом в двух направлениях алело зарево от пожара. Горели деревни, все так, как говорил беженец с усами. Имение барона Казанцева находилось в сотни метров от грунтовой дороги и в пятидесяти от нас. Одноэтажный каменный дом с таким же каменным, и невысоким ограждением и узкими, высокими окнами. Повсюду полыхали перевернутые теляги, Видимо, их периодически подгоняли к дому, чтобы в темное время было видно, куда стрелять. Иногда из окон дома вылетали магические снаряды, но случалось это не так часто. За десять минут я наблюдал всего два огненных смерча и один воздушный таран, который удачно попал высунувшегося бандита, размазав того о припаркованный во дворе автомобиль. Да, это работа как минимум мага-мастера, а может и самого магистра. Эх, сейчас бы иллюзорную сову. Этот артефакт подсвечивает живую органику, когда видимость слишком низкая. Незаменимая штука в подобных условиях. Я почувствовал знакомый запах я осмотрелся. В метре от меня лежала дохлая ворона. Видимо, зацепила во время очередного обстрела. «Не сова, конечно, но тоже подойдет. Через минуту птица взмыла в небо, передавая мне панорамное изображение имения барона Казанцева. Я прикинул, как лучше расставить нежить и где залечь самим». Все же бандитов было вдвое больше, чем нас, вместе с коротышками. И как минимум четверо из них были магами-мастерами. Все они распределились по периметру забора вокруг Дома Барона. Вот с них я и решил начать. Два некропаука подобрались к ближайшему к нам магу с тыла и одновременно напали. Огневик успел спалить первого паучка, но второй впился ему в ногу, впрыскивая паралитический яд. Маг скрикнул и скрутился в судорогах. Арбалетный болт Егора аккуратно вошел ему в шею. Проще простого. Следующих двух магов красиво прирезали коротышки. Диверсанты из них вышли отличные. Я с высоты птичьего полета наблюдал, как малявки заняли удобные позиции и профессионально затыкали ничего не ожидающих магов ножиками. К тому моменту, когда осаждающие поняли, что в игру вступила третья сторона, все четверо магов и еще с десяток бандитов успели присоединиться к моей маленькой армии мертвецов. Оставшиеся в живых развернулись и принялись поливать нас огнем со всех стволов. В первую же минуту я лишился двух умертвей из пяти и последнего некропаука. В итоге пришлось взять укрывшихся за машинами бандитов хитростью и отправить к ним их же павших товарищей под видом раненых. Те ползли, жалобно скуляя, размахивая руками. Идиоты впустили их в укрытие, и те устроили там маленький переполох, а подоспевшие вовремя Егор и Миша перещелкали оставшихся, как котят. Я еще раз отправил ворону на разведку, и, убедившись, что ни одного живого врага в окрестностях не осталось, вышел из леса и приветственно помахал выглянувшему из окна человеку. Тот без раздумий швырнул в меня два огненных шара. «Болваны!» — пробурчал Миша, когда я укрылся вместе с ним за телегой. «Они что, думают, бандиты передохли сами?» «Все правильно. Откуда им знать, что мы тоже не бандиты?» «Сейчас никому нельзя доверять, даже своим». «И это правда. Достаточно вспомнить Кулебина, продавшего своего графа за тысячу рублей». «Я мысленно приказал и топать к вездеходу, избегая освещенных огнем участков. Их поголовье за эту вылазку увеличилось как минимум вдвое, а в целом приблизилось к сорока. Точнее, сейчас сложно сказать. Некоторых придется распустить на химер, а там в зависимости от размера. Количество может варьироваться от большего к меньшему». «А можно вообще всех собрать в одного колоса, но это станет доступным только при трех магических ядрах. У меня же сейчас вообще только одно, и то первого уровня. Примерно половину из напавших на усадьбу Казанцева я оставил лежать на поле боя. Будет странным, если после такой мясорубки здесь не окажется ни одного трупа». С химерами я поступил проще. Оборвал поддерживающую их энергию, и они сразу же развалились на фрагменты. Коротышки ушли сами. Когда у дома опального барона остались только мы втроем, я еще раз махнул рукой и крикнул. «Казанцев, не стреляй! Это граф Пугачев, сосед твой!» «Ну, а что я должен сказать человеку, который второй день отбивается от толпы бандитов?» Через несколько минут в окне показался какой-то мужик. «Чем докажешь?» «Два дня назад я арендовал у тебя пять меринов по полторы сотни за каждого!» Я улыбнулся и подмигнул сидящему рядом Егору. Об этом точно не могли знать бандиты». Несколько секунд стояла тишина, нарушаемая только потрескиванием догорающей неподалеку повозки. «Попытка не удалась! Ефим говорил, сошлись на пятидесяти!» «Сергей! Вот ведь проныра! Наварился на моих деньгах, да еще и полтинник сверху в награду получил! Вернусь, прибью! А может...» «Брешет твой Ефим! Не мог Серега меня обмануть!» Снова наступила тишина «Значит, врут оба, сволочи! Братья они! Заходи, говорить будем!»